Глава двадцать первая Наш с Прокопичем смех стих так же внезапно, как и начался. А затем возникла неловкая пауза, которая слегка затянулась. Майор даже начал нервно постукивать пальцами по прикладу своего автомата. «Молиться — Молиться? — наконец сказал я, и мой голос прозвучал до удивительного обыденного почти буднично учитывая только что произошедшее чудо да хоть сейчас помолись Коля охота прокопич только толку то молитва она для того кто верит а во что веришь ты старый и ты и артемка я сделал еще одну глубокую затяжку наблюдая как дым кольцами уплывает в тусклый свет керосиновая лампы так кто же ты Снова уже тише и отчаяние спасил Артем. — Чудо! Воскрешение! Так не бывает! — Бывает, — возразил я. — Просто не так часто, как хотелось бы. — Ты вот все ищешь название, майор. Ангел, демон, бог. А я тебе скажу проще. Не парься над этим и прими как данность. Что коты говорят, ты тоже поначалу верить не хотел? «Так он все-таки говорит, этот ваш матраскин!» — хохотнул старик. «Значит, мне не почудилось, и я не сбрендил?» «Не почудилось, дружище!» — я мотнул головой. «Кот у меня тоже замечательный!» «Что же с тобой произошло за то время, пока мы не виделись?» — задался вопросом Прокопич. «Много чего, старичок. В двух словах они не рассказать!» — пожал плечами. «Ну так расскажи в трех!» — не унимался Прокопич. — А мы вроде пока и не спешим никуда. В схроне снова воцарилась тишина, но теперь она была иной, не шоковой, а ожидающей. Майор медленно опустился на ящик рядом с воскрешенным мной стариком и с непередаваемым интересом посмотрел мне в глаза. — Может быть, — произнес он, — ты знаешь, и что со мной происходит? — Догадываюсь. — не стал я скрывать. — Ты не сходишь с ума, Артемка, не переживай на этот счет. Просто один мой хороший друг не нашел другого способа, как связаться со мной. — Так это правда, — потрясенно воскликнул майор. — Этот твой хороший друг? Он реально залезает в мою шкуру? И в голову тоже? — Прости, Артем, но это так, — повинился я перед майором. — Ты здесь совершенно не виноват. — Но почему? — перебил меня. — Почему именно я? — Похоже, что ты подходишь ему, как сосуд. — Какой нахрен сосуд? — нервно воскликнул Артем Сергеевич. — Сосуд для его аватара. И к тому же ты сейчас самый ближайший ко мне человек. Я же говорю, что в двух словах всего не рассказать. И я виноват развел руками. — Чувствую, что без бутылки здесь не разобраться. Влез в разговор Покопич, выставляя на стол распечатанную бутыль с медицинским спиртом, которого в землянке было просто звались. — Напиваться не будем, но смазать мозги лишним не будет, — с видом знатока произнес он. — Давай, Данилыч, рассказывай, пока нас эти вороды не отыскали. Верно подметил старый и согласился я, глядя на бутыль. Спирт был сейчас к месту. После всего, что приключилось, не для храбрости, нет, а чтобы немного успокоиться и язык развязать. А то из меня рассказчик еще тот. Прокопич нашел в землянке три жестяных кружки, громыхнул ими по ящику, на котором стоял спирт. Разлил прозрачную, как слеза, жидкость по кружкам. Резкий, знакомый до слез запах ударил в нос — сразу вызвав фронтовые воспоминания. — И из этой жизни, и из той. — Ну, — старик ткнул меня кружкой, — начинай, Данилыч, с самого начала начинай. Я отпил. Огонь прошел по горлу, разлился теплом внутри. Говорить было трудно, не потому что не хотел, а потому что слова, подходящие к такому рассказу, Казались слишком неуклюжими, слишком простыми для того пути, что мне пришлось пройти в двух таких похожих, но вместе с тем и таких разных мирах. Началось все с того, что я не совсем умер, — начал я, вертя пустую кружку в руках. Вернее, умер, это точно. С такими повреждениями не живут. Особенно столетние деды, на которых просто чихни, они копыты и склеят. Буквально в нескольких словах я поведал Прокопичу, майору об этом было хорошо известно, о своей уличной схватке с бандитами, о том, как заземлил этих утырков и сам отдал Богу душ. А затем темнота, тишина, вообще ничего, лишь серый туман забвения. — Точно! — воскликнул Прокопич, Видел я и этот туман, а потом ты меня из него выдернул, Данилыч, и теперь я как новенький. Майор напрягся, его глаза сузились. А потом... Он ждал логического объяснения всему происходящему в последнее время, и я постарался его не разочаровать. Потом... Потом туман забвения рассеялся и исчез совсем, а я оказался под пронизывающим ветром на одной из горных вершин, сверкающих ледяным великолепием. Я поведал своим изумленным слушателям, как принял Святогорову силу, а затем очнулся на алтаре под ножом жреца из Черного Ордена СС в 1943 году. Сказать, что мой неторопливый рассказ произвел впечатление, это вообще ничего не сказать. После того, как старик начислил по второй, и мы в очередной раз промочили горло, я продолжу. Стараясь не раздувать повествование, я вкратце поведал моим соратникам о том мире, в котором возродился вновь, использовав тело моего молодого двойника, погибшего на алтаре фашистов поведал о том, как этот мир был похож на наш родной и как отличался от него наличием самой настоящей магии. Рассказал о своих битвах с вражескими магами, языческими богами, титанами и еще с незнамо какой хренью. Когда мой рассказ дошел до знакомства с Кощеем, Артем вздрогнул, как будто что-то почувствовал. — Это ведь он... «Он врывался в меня уже несколько раз!» — нервно спросил майор. «Да», — ответил я, — «ты прав, это он». «Продолжай!» — попросил Артем. «Не буду больше перебивать». Дальше я поведал о нашей победе над фашистской Германией, о своей битве с бесноватым фюрером, оказавшимся марионеткой Титана Кронуса, и залипанием во временном коконе, в котором мне пришлось провести длительное время. Свои послевоенные приключения я описывал куда более поверхностно, упомянув лишь, что тоже влезал в голову хорошему парню Мамонту Быстрому в виде аватара. Свои приключения на кромке я не стал подробно описывать, лишь встречу с Матроскиным упомянул и договор с ящером, после ритуала которого вдруг оказался в исходной точке своего воежа на тот свет да еще и живым. Вот как-то так все и было. С хрипами в горле и слезами на глазах закончил я свое необычайное повествование. Как-то так. Прокопич молча норил еще по кружке. Рука его не дрогнула, но взгляд был устремлен куда-то далеко. Тишина в землянке повисла густая, тягучая, как та смола. Артем сидел, уставившись в стол. Его пальцы бессознательно чертили что-то на прикладе автомата. Первым очнулся старик. «Ну и история!» — выдохнул он. «Два мира, смерть, возрождение, магия. Да я б в жизнь такой хрень не поверил!» А тут он ткнул пальцем свой заскорузлый от крови бок. Тут дыра была от пули, а теперь ее там нет. Ни дыры, ни пули. Ну и как тут не поверить, а? Артем. Майор медленно поднял взгляд на старика, но ничего не ответил. В землянке снова стало тихо. Слышно было, как потрескивает фитиль керосиновой лампы и трещат на улице сверчки. Тишина затягивалась. Ракопич тяжело дышал, уставившись в свою кружку, будто пытаясь разглядеть в горючей жидкости ответы на все вопросы. — А теперь вот сидим тут, шило глушим, и я снова жив! — наконец произнес старик и отхлебнул от кружки. Шило — это морской организм, обозначающий спирт. Артем, наконец, перестал водить пальцем по прикладу автомата и резко поднял голову. Его глаза, обычно холодные, и собранные, сейчас горели каким-то внутренним огнем. — Хорошо, — проговорил он, хрипло откашившись, — допустим, я верю. Да и глупо не верить, если уж вложил персты в раны, а они исчезли. Но ответь мне на один вопрос — зачем это все? — Действительно, — оживился и Прокопич, зачем тебя такая могучая сила, да честь всю эту хренатень с мирами, вернула обратно? Просто так, чтоб ты меня оживил и байки свои рассказал? Нет же! Значит, дело здесь есть у тебя. Серьезное. — Он обвел взглядом землянку, залитую желтым светом коптилки. — Ты не просто так сюда вернулся, Данилович. Подытожил он. Я тяжело вздохнул, ведь старик, по сути, озвучил самый главный вопрос, на который у меня не было простого ответа. Только какое-то смутное чувство, разобраться с которым я так и не смог. — Нет, не просто так, — тихо согласился я. — Я чувствую это, но тоже не понимаю, Почему? а этот твой кощей тихо спросил артем это не опасно для э, для моего мозга не опасно заверил я майора ты сильный артем и ты не сломаешься иначе он тебя не выбрал бы майор долго смотрел на меня потаенный страх в его глазах медленно уступал место жгучему интересу и что теперь — спасил он уже тверже. — Как долго мне терпеть его неожиданные проявления? — Не знаю, — честно признался я. — Он хочет помочь мне, но не может надолго закрепиться в этом мире. — Надолго, — хмыкнул Артем, передернув плечами. — Надо срочно решать твои проблемы, Данилыч. Чего-то мне не хочется больше выступать в роли какого-то сосуда. — Хочешь, мы с тобой строим мозговой штурм, глядишь, и выплывет что-нибудь. — Вот что тебя сейчас беспокоит больше всего? В чем ты сомневаешься? Что тебе спать спокойно не дает? «Не — Ничто, а кто? — хрипло хохотнул старик. — Утром точно их увидим. — Нет, я не об этом, — качнул головой Артем Сергеевич. — Это враг явный. С ними большого ума не надо. Увидел — стреляй. Что не так, Данилыч? — Да все не так, — нервно воскликнул я. — Не должен я был вернуться и воскреснуть. А если бы и воскрес, то в тот же миг должен был склеить ласты. Не живут столетние деды с такими травмами. Да у меня от горла ничего не осталось. А тот тутырыков хлам раздавил. В моем старом мире это считалось бы настоящим чудом, а чудес там кот наплакал. — Погоди-ка, остав... — остановил меня Прокопич, хлопнув себя по зареченному мною боку. — А это тогда, как понимать, не чудом? — Чудом, — согласился я, — но это сделал я. А в моем старом мире такое провернуть было бы невозможно. — Ты хочешь сказать, что этот мир тоже только похож на твой, но это не он? — сформулировал мою мысль, майор. — Я все время пытаюсь это узнать, — пожалая плечами. — Но если это так, кто-то или что-то рассчитало все до миллиметра и до секунды. Каждую пылинку и травинку, каждое движение, каждый наш вздох. Артем медленно поднялся с ящика, на котором сидел. Его тень заколыхалась на бревенчанной стене. — Считаешь, что мы пешки в чьей-то игре? — спросил он. — И кто, по-твоему, этот кукловод? И вообще, в чем смысл? — Нет, мы опять пошли по тому же кругу, забудем. Что еще тебя напрягает в этом мире, Илья Данилович? Подумай хорошенько. Сосредоточься как следует. но ну уже. «Еще больше моего чудесного выздоровления меня напрягают дальнейшие события». «Что ты имеешь в виду?» — не понял майор. А никого не удивило, что судят столетнего старика за двойное убийство крепких отморозков? Причем этот старик, ветеран войны, орденоносец, бывший сотрудник НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, не удивляет, нет?» — А в чем проблема, Данилович? — пожал плечами Артем Сергеевич, явно не понимая, куда я клоню. — Возрастного ценза у нас для зоны нет. В моем мире эту историю бы крутили по всем каналам зомби-ящика, по интернету. — В газетах, — подсказал Прохопич. — Насчет бумажных газет не скажу. По-моему, их уже никто не читает. К тому же этим стариканам убиты сразу двое детей могущественных олигархов. — Так вот и ответ! — радостно оскалился майор. — это и передавили весь информационный трафик. — И нигде не вылезло? — я криво усмехнулся. — Как говорил товарищ Станиславский, не верю. Как-то все ненатурально, что ли? как отражение в кривом зеркале или в кошмарном сне, когда никак не можешь проснуться. — Ты о чем, Данилович? — Нахмурился старик. — Какое еще отражение? Мы ж здесь, живые, дышим, говорим, стреляем иногда. Все реально. Я вот тебя за руку могу взять, а хочешь двину как следует, сразу всю мою реальность прочувствуешь. «Именно что все реально!» — взвился я. «Слишком реально! Слишком!» «Все складывается в идеальную картинку, как будто кто-то умный и внимательный очень качественную декорацию построил. Почти не отличить от настоящего мира. Но почти это не значит совсем». «Послушай, дружище...» Прокопич обнял меня за плечи. — Не в обиду сказано, но у тебя, похоже, конкретная такая паранойя, навязчивое состояние. Тебе в последнее время совсем не сладко приходилось. Вот ты искал подвох везде, где только можно. Скажешь не так? Я ловил себя на мысли, тихо признался я, что порой жду, когда же эта красочная декорация дрогнет. Когда пойдет трещина когда появится тот кто все это подстроил и мне страшно не от того что это случится а от того что это не случится что это и есть настоящая реальность потому что если это так такой подлый мир не должен существовать лучше бы он оказался не настоящим я замолчал сдавленно кашлянув от этих мыслей холодело внутри вот — довольно закивал Прокопьич. — И у меня такое было, когда... В общем, когда я один на всем белом свете остался. И мне страшно было, когда смысл жизни оказался потерян. прокопич мрачно смотрел в свою пустую кружку. Артем замер, его взгляд снова потяжелел, словно он что-то мучительно анализировал. Тишину снова нарушил только треск фитиля. — Ну, ладно, — наконец выдохнул майор, снова опускаясь на ящик. — Допустим, ты прав. Допустим, все вокруг — хитроумная подделка. Или не подделка, а другая версия реальности. Вопрос-то главный от этого не изменился. Зачем? Для чего тебя, конкретно тебя, вернули в этот в этот кошмарный сон, из которого не можешь проснуться? Какую цель преследует твой таинственный режиссер? Что он хочет, чтобы ты сделал, или чего не сделал? Я закрыл глаза, пытаясь поймать то смутное, невыразимое чувство, которое не давало мне покоя с того момента, как я очнулся в том период. «Может быть, он хочет, чтобы я что-то ощутил? Пропустил через себя? Как будто я должен сейчас что-то понять, чего не понимал раньше?» Я открыл глаза и посмотрел на своих товарищей. «Я чувствую, что должен сделать какой-то выбор, который я так и не сделал, или сделал неправильно». И меня вернули не для того, чтобы исправить ошибку, а чтобы я ее наконец-то осознал, принял, смирился с ней и дошел до того рубежа, где когда-то свернул не туда. Я умолк, переваривая свои сумбурные слова и мысли. В землянке снова воцарилась тишина, на этот раз не тягостная, а полная какого-то нового смысла. Фитиль лампы трещал, как будто торопился догореть поскорее. Артем смотрел на меня, не мигая. Даже Прокопич притих, а его все еще бледноватое лицо стало серьезным. — Ну что ж, — первым нарушил молчание майор. Его голос звучал почти будничное. — Раз так, будем искать твой рубеж и твою невыбранную дорогу. С чего начнем, Илья Данилович? Я посмотрел на него и впервые за этот вечер по-настоящему улыбнулся. «Не знаю», — честно ответил я, — «но когда нас это останавливало?» В этот самый миг воздух в центре землянки между нами вдруг заколебался, будто над раскаленным асфальтом. Запах лазоном, свет коптилки померк, сжался до тусклого орела а затем вспыхнул с удвоенной силой, отбрасывая на стены безумные пляшущие тени. И из ничего, из самой пустоты, начал сплетаться темный клубок. Он рос, уплотнялся, обретая форму тяжелее и обрастая деталями, И через несколько секунд перед нами предстал Матроскин. Прокопич замер, остолбенело, уставившись на кота. Затем он перевел взгляд на пустую кружку, как будто надеялся, что это самогон ударил ему в голову. И кот сейчас исчезнет, как и появился. Кот равнодушно облизнул лапу, строго посмотрел на старика и произнес. — А ваше поетные подземелья найдут минут через пятнадцать, небольшим. Готовьтесь. Либо к бегству, либо к бою. — Советую второе. Бежать уже поздно. Его слова подействовали на нас, как ушат ледяной воды. Паранойя, сомнения, поиски смысла — все это мгновенно испарилось, уступив место древнему инстинкту выживания. Артем первый пришел в себя. Страх в его глазах сменился холодной яростью и сосредоточенностью профессионала. — Мы где? Сколько? Отрывисто спросил он кота. — С севера группа из пяти человек, с юга еще семь. Вооружены автоматическим оружием, есть гранаты. Идут уверенно, — также четко и по военному вдоложил Матроскин. — Похоже, взяли наш след. Дальше на подходе еще пара групп, но я уже не стал уточнять. Больше вопросов не было. Мы бросились к оружию. Скрипели ящики, звякли затворы, лязгали магазины. Землянка, только что бывшая тихим пристанишем для тяжких раздумий, мгновение ока превратилась в готовый к смертельной схватке опорный пункт. И над всем этим, невозмутимо умываясь лапой, сидел Матроскин и светил незабвенной улыбкой чеширского кота.